Прошло несколько часов. Вся наша надежда на ветер, упавшим голосом сказал Тригубов, мрачно оглядывая уставшую команду. Дремавший рулевой Рекстон, лёжа, открыл карие глаза, сунул в рот указательный палец правой руки и потом поднял его высоко к верху над собой. На мокром пальце его ощутился холодок от лёгкого дуновения южного ветерка, который иначе никак нельзя было бы почувствовать. Он сказал: "Ага, скоро тронемся, Ваше благородие. Пока чуть-чуть веет попутный зюйт, наверное, разойдётся". От употребления солёных консервов всем очень хотелось пить, но вдоволь пресной воды не выдавалось. Люди принимались курить, торопили матросов ликонцово скорее разогревать чайник на его самодельной железной печюрке, устроенной в носовой части на камнях. От разожжённых углей потянуло дымком, Запах его был приятен морякам, он напоминал мирную домашнюю жизнь на далёкой родине. Самоваром запахло, вздохнув, сказал кто-то. Теперь бы целый самовар один выпил, за присест. Придётся ли нам вообще попить чаю дома, ответил другой голос. Слабый южный ветерок стал чувствительным для всех. На мачте поспешно подняли парус. А когда поспел чайник, и Ликонцев стал торжественно разливать чай по кружкам, вдруг налетел сильный шквал, ударил в парус и резко качнул бот в сторону. Сшибленный с ног толчком, Ликонцев повис за бортом, только сжатые в тесноте ноги удержали его от падения в воду. Но чайник с кипятком вырвался из его рук, упал за борт и потонул. Матросы разразились руганью. Всем было жаль драгоценной воды, каждой капли, которой была на счету. Не ругаться, а радоваться надо. Ветер спаситель нашей жизни оправдывался обиженный ликонцев, неудачно выполнявший роль кока. Как ни велика была неприятность потерять чайник с кипятком, но причина, вызвавшая её, одновременно доставила людям и радость. Под ветром паруса теперь преодолевали встречное течение, и бот продолжал путь по проливу. Вечером бот поравнялся с крайним мысом острова Кунашир. И перед людьми открылся широкий простор Охотского моря. Командир достал карманные часы, взглянул на них. Стрелка показывала цифру 7. Он приказал повернуть к берегу, чтобы запастись пресной водой, она была уже на исходе. Но через некоторое время было ясно видно, как высоко вздымался морской прибой, ударяясь о крутые каменистые обрывы острова. К берегу знать не подступиться, разобьёмся. Потерпим, ребята, до Сахалина. Экономнее будем обращаться с водой, а пока воспользуемся попутным ветром. В голосе командира прозвучало сожаление. В море бот шёл под одними парусами. Ветер разгуливался, а через 3 часа плавания достиг 6 баллов. Волны, усиливаясь, вкатывались через бот. Ночью люди не гребли, но устали больше, непрестанно отливая воду. Утром, оглядываясь, они с удивлением заметили, как недалеко от них были берега. Вершины гор издали казались ещё выше, чем они были вблизи, а с левого борта заманчиво и близко виднелась большая земля. Командир знал, что это был остров Иезу с удобными бухтами, где можно укрыться и запастись пресной водой. Но подойти к нему, густо населённому японцами, означало верный плен. Бод шёл дальше. Берега скрывались из глаз. Впервые люди ощутились в открытом море. И для них обессиленных уже раньше медленно чередовались дни и ночи без сна и отдыха, то обнадеживающие, то угрожающие. Жизнь на боте, у которого не была окончательно устранена течь, зависела от капризов погоды, а она постоянно менялась. Когда окутывал море густой туман, плавание продолжалось вслепую, и не было возможности определить своё место. Ветер менял своё направление, иногда как бы сочувствовал несчастным скитальцам и гнал их по курсу, а иногда как бы становился поперёк дороги и не пускал их вперёд. В особенности им достался в нордовый шторм, обдавая ледяной стужей, он отбросил их назад на десятки миль. Всем казалось, что наступил конец Эта мысль особенно пугала их потому, что им ничего не было известно о первой партии, отправившейся на Сахалин, и они считали её погибшей. Они тоже ждали такой же участи. Но бот каким-то чудом пока уцелел. И кочнявшие на нём люди всё ещё копошились, находясь по пояс в воде и не переставая отливать её за борт. Не было покоя и во время затишья, приходилось грести, в тесноте нельзя было ни прилечь, ни вытянуть одеревневших ног. Даже в те редкие часы, когда можно было бы соснуть, люди сидели и, скорчившись, только дремали. С тех пор, как они оставили остров Уруб, на них ни разу не просохла волглая одежда, и они мокли в соленой воде, как в рассоле. Тела их сморщились, посинели. Команда угрюмо молчала. А если кто начинал говорить, то другие не сразу поддерживали его, словно не понимая, о чем речь. В словах слышались думы об иной жизни, чем на этом жутком боте.